в течение положенных ему лет, почувствовав приближение смерти, он у себя на родине строит гнездо и изливает в него гетеродную силу, от которой возникает птенец. И первая забота птенца, когда он достигнет зрелости, это погребение останков отца. Все это недостоверно, и приукрашена вымыслом, но не подлежит сомнению, что время от времени эту птицу видят в Египте. Известная эпическая поэма IV века эры «Птица Феникс», принадлежащая, по мнению исследователей Перу, лактанция, суммирует и обобщает мифы и сказания о Фениксе, распространенный в разных странах Средиземноморья. Сначала в поэме рисуется тот райский край на востоке, где Феникс обитал постоянно. Читателю предоставляется догадываться, где этот край находится. То ли в Аравии, то ли в Индии, то ли в Двуречии, то ли на Цейлоне, то ли на Мадагаскаре, или на каких-то загадочных южных островах. Фениксы древнего мира, как помнит читатель, прилетали откуда-то с юга из Аравии. Зачем автор переходит непосредственно к Фениксу, говорит о его времяпрепровождении, дает ему характеристику и утверждает, что в родной стране птица живет в одиночестве. После этого автор повествует о приближении конца жизни Феникса, когда ему исполняется тысячу лет, и птица начинает готовиться к смерти. Примечательно, что в поэме Феникс летит не сразу в Египет, а вначале в Сирию или в Феникию в древности. Кстати, сирийское побережье, куда прилетела волшебная птица бессмертия, Еще в древности получила название «Берег Феникса» — Феникия или Феникия. Кроме того, имевшее хождение в начале эры книга «Физиолог», говоря о Фениксе, упоминает также кедры ливанские. Как известно, помимо Гелиополя Египетского существовал Гелиополь Сирийский от которого сохранились знаменитые развалины храма Солнца близ Баальбека. В следующей части поэмы дана подробная картина смерти Феникса и возрождения новой птицы. Затем следует отлет нового Феникса в египетский Гелиополь, чтобы схоронить останки умершего отца. После этого вновь рисуется внешний вид Феникса — но уже подробный и всесторонний. Вид ее дива для глаз и внушает почтительный трепет. Сколько у птицы осанки, сколько величия в ней! Хвост распускает она сверкающим желтым металлом, в пятнах пылает на нем пламенем яркий багрец. Скажешь, Глаза у нее — это два гиацинта огромных, а в глубине их, горя, ясное пламя дрожит. На голове золотистый зны, этим почтенным венцом, Фет ее сам увенчал. Бедра в чешуйках у ней золотым отливают металлом, но на когтях у нее Розы прелестнейший цвет. Величиной ни одной из животных земли арабийской с ней не сравнится. Таких нет там ни птиц, ни зверей. Затем дается картина отлета Феникса, реакция на него всего населения Египта и в заключении словословие Феникса. Но немедлителен феникс, как птицы с телом огромным, Вес их гнетет, поэтому шаг их лениве тяжел. Птица феникс быстра и легкая и по-царски прекрасна.